Джордж Гордон Байрон. Первый поцелуй любви. Эпиграф. А барбетон струнами звучит мне про эрота. Анакреон. Мне сладких обманов романа не надо. Прочь вымысел, тщетно души не волнуй. О, дайте мне луч упоенного взгляда И первый стыдливый любви поцелуй. Поэт, воспевающий рощу и поле, Спеши, вдохновенье свое уврачуй. Стихи твои хлынут потоком на воле, Лишь вкусишь ты первой любви, поцелуй. Не бойся, что Феп отвратит свои взоры, А помощи мус не жалей, не тоскуй. Что Феп музагет, что парнасские хоры заменит их первой любви поцелуй? Не надо мне. Мертвых созданий искусства. О, свет лицемерный, кляни и ликуй. Я жду вдохновенья, где вырвалось чувство, Где слышится первый любви поцелуй. Создание мечты, где пастушки тоскуют, Где дремлют стада у задумчивых струй, Быть может, пленят, но души не волнуют. Дороже мне первой любви поцелуй. О, кто говорит, человек, искупая грех правца Вечно рыдай и горюй? Нет, цел уголок недоступного рая, Он там, где есть первой любви поцелуй. Пусть! Старость мне кровь беспощадно остудит. Ты, память былого, мне сердце чаруй, И лучшим сокровищем памяти будет он. Первый, стыдливый, любви поцелуй. Хочу я быть ребенком вольным И снова жить в родных горах, Скитаться по лесам раздольным, Качаться на морских волнах. Не сжиться мне душой свободной С саксонской пышной суетой. Милее мне над зыбью водный утес, В который бьет прибой. Судьба. Возьми назад щедроты и титул, Что в веках звучит Жить меж жрабов Мне нет охоты их руки пожимать. Мне стыд. Верни мне край мой одичалый, Где знал я грезы ранних лет, Где реву океана скалы Шлют свой бестрепетный ответ. О, я не стар, но мир бесспорно Был сотворен не для меня. Зачем же скрыты тенью черной приметы Рокового дня. Мне прежде Снился сон прекрасный, день дивной красоты. Действительность Ты речью властной Разогнала Мои мечты. Кто был мой друг В краю далеком? Кого любил? Тех нет со мной. Уныло В сердце одиноком. Когда надежд исчезнет рой. Порой над чашами веселья Забудусь я на краткий срок, Но что мгновенный бред похмелья, Я сердцем, сердцем одинок. Как глупо слушать рассуждения О, не друзей и не врагов, Тех, кто по прихоти рожденья Стался товарищем перов. Верните мне друзей из заветных, Деливших трепет юных дум, И брошу оргии до рассветных Я блеск пустой и праздный шум. А женщины, тебя считал я Надеждой, утешением всем, Каким же мертвым камнем стал я, Когда твой лик для сердца нем. Дыры судьбы, ее пристрастие, весь этот праздник без конца, я он дал бы закаплю счастье, что знают чистые сердца. Я изнемог отмук веселье, мне ненавистен род людской, и жаждет грудь моя ущелье. Где мгла нависнет над душой, Когда пьямок, расправив крылья, как голубь к радостям гнезда, Умчаться в небо, без усилия, прочь, прочь от жизни навсегда.